Часть пятая. Непобедимый водный дракон. Тишина. Непривычная и пугающая тишина и запустение царили в общем зале на первом этаже гильдии охотников. Людей значительно поубавилось еще два месяца назад, когда глава забрал своих лучших бойцов, четыре лучших команды и ушел с ними на восток по какому-то секретному заданию. Затем началось неожиданное демоническое вторжение и стали поступать заказы со всех границ. Фёрст Ганс Люпин пообещал щедрую награду за каждого убитого крикуна. Но теперь ни самого Фёрста, ни бравых охотников столичной гильдии фактически не осталось. Глава и его многочисленный отряд исчез бесследно. Возможно, он ещё вернётся. Но с каждым днём надежда на это медленно угасала. Администратор гильдии охотников Фиона Брин находилась за стойкой у конца пустого зала одна. Ей уже два месяца не выдавали жалования. Она работала за гроши, так как являлась новичком. Заменяла ушедшего на приграничные стены господина Спита. Слепой на один глаз, плохо слышащий ветеран с ужасными шрамами через все лицо и хромающий на обе ноги, по мнению главы, портил имидж гильдии. Хотя со своей работой справлялся хорошо. Все карточки заявок были заполнены. Объявления о новой работе развешаны, ключи на местах и записи в свиткин выдачи наград никогда не содержали ошибок. Старик спит, держался за свою работу. Обычно инвалидов гонят отовсюду, предпочитая взять на их место более полноценного и молодого работника. Старик отлично справлялся, даже имея множественные увечья и проблемы со слухом. Но если говорить громче, то он слышал все. Раньше в зале было шумно, и заказчикам приходилось повышать голос, чтобы перекричать гомон толпы. «Где все это теперь?» Удивлялась девушка. «Тишина». В гильдии еще числилось 26 активных членов и около 40 ветеранов-инвалидов, таких как СПИД. Они были слишком стары или негодны для охоты из-за увечий. Но даже эти несчастные, частенько заглядывавшие в гильдию ради поиска легких заданий, перестали тут появляться. Фиона понимала, что после громких обещаний все они ушли к дозорным башням на приграничных стенах. В одиночку старому охотнику, даже скопившему за долгую жизнь большую духовную силу, сильного монстра не победить. Но, объединившись с такими же колечными и дефективными в один отряд и пользуясь укреплениями дозорных, они еще могли себя показать. Дозорные любили таких гостей, делились с ними пищей. Особенно появлению охотников-ветеранов они должны быть рады теперь, когда нашествие демонической орды бушуют у всех границ страны, иногда захлестывая волнами за стены. Фиона опять подмела и без того чистый пол зала... Протерла влажной тряпкой свою стойку, столы. Нужно было как-то скоротать время, когда ни охотников, ни посетителей в здании не было. За все время ее работы лишь двое молодых парней приходили с желанием стать охотниками. Но Фионе пришлось им отказать, так как без главы, его заместителя и еще нескольких имеющих в гильдии весомой должности людей, решавших подобные вопросы, она была не вправе кого-то принять или уволить из гильдии. По большому счету, она вообще ничего не могла в отсутствии этих людей. Ключи от сокровищницы были у казначея, а он покинул гильдию, когда разбушевавшийся принц-защитник устроил кровавую бойню в особняках двух богатейших кланов города. Она не могла ни награду за задания выдать, ни выставить новые, что получила от новых заказчиков. Выполнять их было просто некому. Хоть Фионе так ни гроша за два месяца и не заплатили, а дома ее ждала больная мать и постоянно голодающие после гибели отца младшей братья и сестры, она не торопилась домой а старательно поддерживала видимость работы гильдии, ведь ее никто не увольнял, и у нее были свои вверенные при приеме на ее первую в жизни работу обязанности. Девушка наводила порядок в общем зале и коридоре на втором этаже в ожидании появления кого-то из руководства. Но с каждым днем опасения, что все они погибли или попросту сбежали, и гильдия прекратила свое существование, становились все сильнее. Вдруг в двери громко постучали. Обычно все желающие входили в зал без стука, Поэтому Фиона очень удивилась и поспешила занять свое рабочее место за стойкой. Несмотря на громкий стук, никто так и не открыл двери. «Нужно подать знак, что мы открыты», — догадалась девушка. «Входите!» — громко выкрикнула она из дальнего конца зала и закашлялась от непривычного перенапряжения голосовых связок. Только после ее разрешения дверь открылась, и на пороге появился высокий худощавый незнакомец в темном плаще. «Прошу, уважаемый посетитель!» «Столичное отделение гильдии охотников Восточной Флавии приветствует вас», выдала Фиона, как ее учил старик Спит, передавая навыки работы администраторам. Незнакомец окинул взглядом пустой зал и хотел было сразу выйти наружу, но девушка попыталась выяснить, зачем он пришел, так как это тоже входило в ее обязанности. Некоторые заказчики нерешительны, но обычно их отпугивала шумная толпа крепких подвыпивших головорезов за столами. Сейчас же в зале было совершенно пусто». Но гость все равно проявлял нерешительность, стучался в дверь, в которую все желающие входили свободно. «Погодите, прошу. Вы хотели дать задание?» Уже теряя уверенность в себе, спросила Фиона, наблюдая, что гость повернулся к ней спиной. «Задание? Для кого?» Неожиданно возмутившись на ровном месте, спросил в ответ незнакомец. «Вы правы. Сейчас лучшие охотники гильдии сражаются с монстрами на границах, но вскоре они вернутся и смогут выполнить ваш заказ. Это не шутка?» спросил гость по голосу молодой парень и направился прямиком к Фионе. На секунду ей стало страшно. А вдруг это какой-то бандит? Она была в гильдии совершенно одна, мало ли что у незнакомца на уме. «Если вы хотите вступить в гильдию, то до возвращения главы...» «Глава не вернется», — перебив на полуслове администратора, заявил парень. «И по моим оперативным данным, сейчас в гильдии нет живых членов, не считая тех, что ушли с мятежниками на север». А последнюю группу ветеранов и коллег уничтожил ворвавшийся с запада отряд крикунов, что я уничтожил уже у столица Никого в гильдии нет. И мне захотелось в этом убедиться лично. Но вижу, вы продолжаете собирать заказчиков деньги. «Кто ты такая? Говори, сейчас же или отправишься в тюрьму к палачам, мошенница?» «Я? Меня? Меня?» Мигом побледнев и испуганно прижав руки к груди, запинаясь, залепетала девушка. «Что ты бормочешь? Говори, кто ты такая?» приблизившись вплотную к стойке и нависту над испуганной девушкой потребовал незнакомец я администратор клянусь меня назначил сам глава штольц я говорю правду и что ты делаешь тут если никого ни твоего главы ни одного другого охотника в столице нет я я я выполняю свои обязанности какая исполнительная и ответственная сколько ты тут уже столбишь одна за стойкой три недели любишь работать бесплатно мне такие работники нужны «Иди за мной». «Но погодите, господин, кто вы такой?» Парень скинул капюшон и приоткрыл пол и халата, обнажая дорогой мундир ферста. В черно-золотых тонах с круглыми печатями на левом плече. И три красных полоски на рукавах и черных штанах до пола. Они выглядывали из-под плаща изначально, но не привыкшая читать мелочи во внешности гостей девушка не заметила их издалека. Фиона видела подобный наряд два раза в жизни и оба раза на ферсте Ганселюпине. Последний раз совсем недавно, когда он делал объявление о вторжении демонической армии, расположившись на стене своего дворца в плотном окружении телохранителей. Но вот так, вблизи, в метре от себя, видела его впервые. А раз на парне перед ней был этот наряд, значит, он никто иной, как новый ферст Марк Кансай. Он пришел в гильдию лично, без охраны, и говорит с ней, как с кем-то из высокородной знати. Девушка переволновалась и рухнула на пол, теряя сознание. Очнулась она в объятиях высокородного господина, легонько хлещущего ее по щекам. Заметив, что она открыла глаза, он грубо выпустил ее из рук, позволив опять упасть на пол. — Ты что, больная? Чего сознание теряешь? Или не ела давно? — Да, ваша милость. Пытаясь подняться на ноги, призналась фиона У нас в семье сейчас не лучшие времена. Отец погиб от монстров, а в гильдии обещали заплатить, но так и не заплатили. — Где тут сокровищница? — спросил парень. — Там. Махнув рукой себе за спину, поспешила ответить девушка. «Но у меня нет ключей от двери. А факел у тебя есть?» «Да, господин, сейчас принесу». Никаких ключей Фёрсту для открытия крепких замков не потребовалось. Он крушил мощные двери и решётки в подвале, срывал их с петель одним лёгким тычком. Фиона впервые увидела огромную силу принца-защитника в действии, а подвальную сокровищницу гильдии такой пустой. «Конечно, вглубь её никогда не пускали». Но сразу за первым пролетом лестницы находилась полка, куда складывались авансовые взносы, за взятые на выполнение задания. И сейчас она была пуста. Следуя со вторым факелом сразу следом за парнем, девушка видела безрадостную картину. Сокровищница выглядела разоренной. Кругом пустые полки и выпотрошенные сундуки. Казначей полностью обчистил помещение перед тем, как покинуть столицу. Прихватив с собой даже авансы заказчиков, а ей даже ничего не сказал. «Мне что, так и не заплатят?» Вдруг осознав, что два месяца было потрачено впустую, захныкала обманутая девушка. «Все, хватит мямлить», — покидая опустевшую сокровищницу, заявил парень. «Тут все ясно. Гильдия охотников также переехала в Северную Флавию, как и заговорщики. Возьми с собой все свитки с именами охотников и следуй за мной». «Да, ваша милость». Фиона старательно семенила за быстро идущим господином, прижимая к груди охапку исписанных свитков. Проходя по площади ведущей к главным дворцовым воротам, пришлось сделать остановку. Фёрста заметили и окружили мастера и работники, выполнявшие масштабные раскопки в её центре. С поверхности площади было видно просторное подвальное помещение, вскрывающееся, когда был снят слой земли и потолок. Мастера о чём-то живо разговаривали с правителем. Прислушавшись, Фиона услышала, что они просили его применить его огромную силу для обрушения участка свода, который они обработали по контуру. Не дослушав до конца объяснения, Парень остановил мастеров и легко спрыгнул с шестиметровой высоты на дно подвала. У работников сейчас был перерыв на обед, и большинство из них расселись по краям площади в тени, поедая принесенные из дома лепешки с начинкой. Девушка увидела, что главный мастер, отвечающий за производство работ, схватился за голову руками и в ужасе выкрикнул: "Господин, вы не надели страховочный пояс!" В следующую секунду вверх над площадью поднялось облако пыли, а едва оно развеялось, Фиона увидела, что вместе куда спустился правитель зъела огромная дыра молодой господин пообещал взять ее на работу во дворец, а сам исчез в пропасти, которая зъела под разломом. неужели я опять потеряла работу, даже не успев узнать что придется делать успела подумать девушка, которая чувство голода волновало сейчас больше чем гибель работодателя.